У каждого есть письмо, которое он не осмеливается отправить. Часть 1 В начале января певица Мун Юнын вновь заглянула в бюро сокровенных посланий. Она выглядела веселой и бодрой. Видимо, праздники пошли ей на пользу. В последнее время девушка работала над новым альбомом. В поисках вдохновения и нужных эмоций она постоянно что-то смотрела и читала. Вы бы знали, как я вам благодарна. Ваши письма и вправду исцеляют. Да что вы, это вам спасибо. Прорекламировали нас. После обмена благодарностями Юнын решила снова воспользоваться услугой «Друзья по переписке». Девушка объяснила это тем, что письма придают ей сил и даже смелости. К тому же она не планировала в ближайшее время возвращаться в Юнхидон. Хайон положила перед Юнын чистый лист и поставила стакан с письменными принадлежностями. Некоторое время посетительница смотрела в окно, разглядывая зимний пейзаж. На крышах зданий лежал снег. Каждый выступ, окно и карниз были обрамлены снежным кружевом. Юнын принялась за письмо. «Кому? Другу из Нового года». «Здравствуйте!» «Вам пишет жительница Юнхедона». «Как-то раз я уже писала письмо» наверное, в конце прошлого лета. А может, в начале осени. У меня был кот-лимон. Почему был? Прошлым летом его не стало. Он уже был старенький, когда попал ко мне. Мы вместе встретили его старость. Счастливую, хоть и короткую. Однажды, вернувшись домой, я увидела, как этот маленький комок шерсти лежит без дыхания, свернувшись калачиком. Я до сих пор не могу себе простить, что не проводило его в последний путь. Прощаться с кем-то близким мне не впервой. Но, кажется, к этому просто невозможно привыкнуть. Знаете, я часто скучаю по Лимону и его милой мордашке. Я помню все. Помню, как этот пушистик лизал мою щеку своим шершавым языком и как он крутил головой из стороны в сторону, наблюдая за моей игрой на гитаре. Каждый миг с Лимоном был особенным. Я бы отдала все на свете чтобы хотя бы еще разок побыть с ним рядом. После его смерти дни стали тянуться один за другим. Каждое утро я просыпалась надеждой, что это всего лишь страшный сон. Но чуда не происходило. Тогда я задумалась, сколько еще впереди таких прощаний. А что, если это какой-то злой рог? Может, я и правда в чем-то провинилась? Эти мысли не давали мне покоя, мучили и разъедали изнутри. Но сейчас мне гораздо легче. Общение с новыми людьми помогло мне найти покой и исцеление. Я вновь ощутила, что не одна и что меня понимают. Как-то раз я вытащила одно интересное письмо, которое тронуло меня до глубины души. В нем мужчина писал покойной жене о своей вечной любви к ней и о непереносимой боли, которую испытал, когда ее потерял. Оно показалось мне таким искренним, таким настоящим, я еле сдержала слезы. Да, наша с ним история совсем не похожа, но его письмо по-своему трогает. Выплюснув всю боль на бумагу, он не только обрел спокойствие, но и помог исцелиться другим. Это заставило меня задуматься: Как же здорово, что все мы разные! Может, я тоже кому-то помогу, но по-своему. Постараюсь сделать все, что в моих силах. Спасибо, что уделили мне минутку. Счастливого Нового года! От гитаристки из Йонхидона! Юнын Йон положила свое письмо в стеллаж и выбрала чужое. На конверте, вместо даты, владелец письма указал теплый день, а также нарисовал маленького кенгуру Квоку, подписав Квокка Хе-хе. Увидев это, девушка расплылась в улыбке. Автор письма указала себе следующее: Есть домашние животные. Юным без колебаний вскрыла конверт. Как бы мне хотелось поставить время на паузу. А вам? Наверное, мы с вами совсем не похожи. Ну, конечно, у вас своя жизнь, у меня своя. Столько вопросов я бы хотел задать вам. Но жаль, что не смогу спросить обо всем. У меня дома живут кошка и собака. Оба породистые. Кошка, помесь американской короткошёрстной и перса. Ей около двух лет, а собаки шесть. Очень ласковая мальтипу. Они прям не разли вода, постоянно носятся друг за другом. Каждый день эти дружочки наполняют мою жизнь счастьем и радостью. А я со своей стороны не забываю их благодарить и показывать, как сильно их люблю. Но порой я просто их не понимаю. Вот о чем они думают? Что у них болит? Как прошел их день? Они же не могут ничего сказать. От этого у меня разрывается сердце. А чем живете вы? Что вас беспокоит? Может, я могу как-нибудь помочь? Странно. Такое ощущение, будто мы с вами очень давно знакомы. Хехе! -хе. Раньше мне не приходилось писать писем. Но на удивление это не так уж и сложно. Надеюсь, наше общение продолжится, и я еще не раз узнаю, как ваши дела. Юнын провела рукой по письму. Она представила, как кто-то сидит за небольшим столом в бюро сокровенных посланий и аккуратно выводит каждую букву. Письмо запало ей в душу. Порой Юнын тоже чувствовала беспомощность и вину, что не всегда понимала Лимона. Иногда она брала его на руки и умоляла рассказать, что у него болит. «Мне тоже так кажется. Будто мы с вами очень давно знакомы». Йонын улыбнулась и вложила письмо обратно в конверт. Она собиралась перечитать его уже дома. Йонын поняла кое-что важное. Она хочет достучаться до мира по-своему. С помощью своих песен, своего голоса и своего любящего сердца. В обед забежала Чухэ. На ней была ее рабочая униформа. «С Новым годом! С новым счастьем!» — широко улыбнулась девушка. Хайон решила немного подразнить свою милую гостью. С ноткой сожаления в голосе она поделилась с ней, что всего 10 минут назад в магазин заходила Мун Йон Ин. Как и ожидалось, чухе тут же переменилась в лице. Хайон не могла сдержать улыбку. Ей было весело наблюдать за реакцией знакомой. Если бы у нее была младшая сестра, ей бы очень хотелось, чтобы она походила на Чухе. «Да как так? А у тебя есть мой номер?» Девушка выхватила у Хайон из рук телефон и записала свой номер в контакты. «В следующий раз сразу пиши мне, я прибегу». «А как же работа?» Хайон невольно перешла с девушкой на «ты». «Да чего там? Я же на пять минут. Тем более я и так всегда на месте». Ответ девушки рассмешил Хайон. Чухе стала рассматривать письменные принадлежности. Затем перевела взгляд на настенный календарь. Владелец магазина заказал другой дизайн к Новому году. «Красиво как! Такой стильный! С твоим приходом в бюро сокровенных посланий ассортимента стало побольше!» «Да нет, просто сонхо нанял еще сотрудников. Теперь у него больше времени реализовать все его идеи. поп пап магазин закрыли. И Йону решил еще немного поработать в бюро сокровенных посланий. Тем более он пока не собирался поступать в университет. Сон хоу был счастлив что ему даже не пришлось уговаривать Юну остаться. Сейчас тот активно помогал открыть вторую точку в Сонсудоне. Юну нравился район. Он был не прочь там поработать. Особенно его привлекали стильные магазины уличной моды, поскольку парень сам мечтал стать модельером. «Все равно?» «В этом всем твоя огромная заслуга. Повезло же твоему начальнику», улыбнулась тюхе поглядывая на стеллаж с письмами. «Знаешь, Мне срочно нужно написать ответ Другу по переписке? Да. Под конец года, как обычно, на почте много работы. Совсем некогда было к вам заскочить. Хайон хорошо помнила, что последним человеком, с кем Чуха переписывалась, была Инчхэ. Старая приятельница Хайон не смогла лично занести ответ. Она находилась на съемках за пределами Сеула, поэтому ей пришлось отправить письмо по почте. Ну как? Получила ответ. «Будете и дальше общаться?» «Ну, посмотрим». Хайон очень надеялась, что прямолинейная Энчхэ и болтливая Чухэ подружатся. Вдруг сотрудница почты вернулась к стойке и сказала, «Что-то она грустная». «Грустная?» «Это Энчхэ-то грустная?» — удивилась Хайон. «Она снимается в массовке, все переживает, что ее звездный час так и не наступит. Говорит талантливых актеров просто пруд пруди». Ей сложно с ними тягаться. Это да. Может, я не знаю, как трудно стать известной актрисой, но одно знаю точно. Оставаться верным своей мечте — это не так уж и просто. Девушка серьезно посмотрела на Хайон. «А помнишь, как я впервые пришла к вам?» «Ну и зануда. Ничего не интересно было. Лишь дом — работа, работа — дом. Помню. Каждому нужна мечта. Она нас окрыляет, делает живыми». Человеку нужно во что-то верить. Уж я-то знаю». Хайон была несказанно рада, что ее подруге достался такой чуткий собеседник. Сотрудница почты тепло попрощалась и вскоре покинула бюро сокровенных посланий. Хайон тут же достала телефон и стала набирать сообщение Энчхэ, как вдруг ей в голову пришла идея. Девушка крикнула Чухэ вслед. «Чухэ, подожди!» Скоро должен был прийти Сонхо. Он очень попросил дождаться его. Но именно сегодня Хайон должна была сходить на почту, отправить письма посетителей. Пока Чухэ не ушла слишком далеко, Хайон решила воспользоваться моментом и попросить ее помочь. «Чухэ!» Хайон бросилась к лестнице. Чухэ еще не успела далеко уйти. «Можешь отправить это!» — крикнула Хайон, размахивая каким-то кульком. «Внутри письма! И деньги! Без проблем!» Чухэ взяла белый льняной мешочек с логотипом магазина. «Сумочку можешь оставить себе. Подарок». «Не откажусь. Спасибо». мило улыбнулась Чухэ. Так спокойно и безмятежно проходил январь. Сонхо пришел чуть позже запланированного. По пути из Сонсудона он зашел домой, за свежими цветами, чтобы обновить букет в бюро сокровенных посланий. «Как там наша вторая точка? Неужели и вправду откроемся в следующем месяце?» Ремонт закончен, скоро доставят мебель. Осталось только найти людей. Ну ничего, пока по будням там будет Юну, а по выходным — двоюродная сестра Сухи. Если бы не жена, сонхо вряд ли бы справился. Именно она познакомила его с известным дизайнером, и с того момента дела пошли в гору. Но сонхо и сам не сидел, сложа руки. Уговорив тещу посидеть с Хаюль, он бегал по вечерам в библиотеку. Изучал материал о дизайне интерьера и принимал активное участие во всем, что касалось магазина. Кто бы что ни говорил, но сейчас он выглядел как настоящий бизнесмен. Давай подпишем новый договор. В смысле, а старый? Я немного изменил условия. Теперь ты будешь работать на полной ставке, и зарплата выше. Шустрый ты. А ты как думала? В бизнесе что главное? Скорость принятия решений. Сон Хо протянул девушке новый договор. Взяв документ, Хайон задумалась. Она знала, что всегда может уйти, но ее что-то мучило. Подписать новый договор означало окончательно уйти из киноиндустрии. Что же ей мешало это сделать? Что не давало покоя? С одной стороны, она мечтала начать все с чистого листа. С другой, кино было неотъемлемой частью ее жизни, от которой не так-то просто отказаться. Когда-то Хайон с горящими глазами приходила на съемки, где чувствовала себя важной. Ей было стыдно, что за все время работы в магазине она так и не разобралась, что у нее творится на душе. «Слушай, ты же знаешь, что всегда можешь вернуться. А? Я про кино. Никто тебе не запрещает вернуться туда». «Ну, вернусь ей что? Какой из меня режиссер?» «Ну, режиссер из тебя и правда никудышный». Затем сонху отметил, что если слушать каждого, то на создание одного фильма уйдет год-другой, если не больше. Он продолжил. «Кто вообще захочет вкладываться в такого режиссера? Ты послушай меня. Я вон магазином руковожу. Нельзя быть такой мнительной. Пускай уходят те, кому что-то не нравится. На их место обязательно придут другие. Так мы и находим нужных людей. Ты прав. Знаешь, что мне в тебе нравится? В тебе столько эмпатии». Ты всегда умеешь выслушать. Лучизарно улыбнулся Сонхо. Оставайся. Сиди, пиши сценарии. Глядишь за год к конкурсу какому-нибудь подготовишься. Ну не понравится, бросишь. В чем проблема? Хайон рассмеялась. Где еще можно встретить начальника, который так печется о судьбе своих сотрудников? Неудивительно, что в бюро сокровенных посланий столько хороших людей. Подобное притягивает подобное. Хайон без лишних колебаний подписала договор. Сонхо, пока ты тут хотела у тебя узнать, тебе случайно инчхе не звонила? Решив все важные вопросы, забеспокоилась Хайон. После разговора с Чухе все ее мысли были только об инчхе. Да вот недавно созванивались. Говорит, уволили, сейчас перебивается как-то. Уволили? За что? Не знаю. На днях все спрашивала, нет ли у меня какой-то подработки. По итогу сама нашла. Устроилась помогать на съемках. А они на улице. Ужасно замерзла. Но фотки присылала, все хвасталась. Посмеялся Сунхо. Заметив озабоченность Хайон, хозяин магазина сказал. «Дуешься, что она тебе ничего не сказала? А может, хватит лезть ко мне в голову? Ты не обижайся, но на ее месте я бы точно так же поступил». «Почему это?» раздосадованно спросила Хайон. Да, может, сейчас в их дружбе все было не так уж гладко, но Энчхэ по-прежнему оставалась ее близкой подругой. «Хайон, да ты ж сама от всех закрылась. Но я-то не дурак. Два плюс два сложить умею. Я не знаю, что именно случилось, но с семьей ты не общаешься, ничего о них не рассказываешь. Нетрудно догадаться, что ты сбежала. Я же не могу тебя силой заставить мне все рассказать». «Пф, догадался он». Сонхо поставил новый букет в вазу, и переместил ее на стойку. Смотри, отношения чем-то похожи на натюрморт. Вот ты видишь вазу с одной стороны, я с другой. Я не могу залезть тебе в голову. Почему это ты? Понимаешь, Хайон? Никто не читает твои мысли. Ни я, ни твои друзья, ни семья. Мы не экстрасенсы. Пока ты ничего не скажешь, тебя не поймут и не услышат. Часть вторая. Когда у Хайон появилась свободная минутка, она полезла в блокнот. Девушка хотела записать идею, которая пришла к ней еще во время работы рождественского поп-ап-магазина. Владельцу бюро сокровенных посланий она тоже пришлась по душе. Суть заключалась в том, чтобы предлагать посетителям отправить письмо себе с пожеланиями на ближайшие полгода. Но эту идею пришлось ненадолго отложить, поскольку на этот год и так хватало задумок. К тому же приближался Новый год. Время полное хлопот. Однако Хайон решила, что так даже лучше. Теперь у нее появилось больше времени на то, чтобы продумать все до мельчайших деталей. Обещаете себе и своим близким измениться в новом году, но что-то идет не так? Тогда это услуга для вас. Напишите себе письмо с целями на ближайшие полгода. Ваша жизнь больше не будет прежней. Не упустите шанс. Возьмите жизнь в свои руки и сделайте первый шаг. Уже сейчас. Закончив со слоганом, Хайон отправила Сонхо свои идеи и новые услуги. Затем в поисках вдохновения зашла в интернет. Ее внимание привлекла фраза ⁇ Закончились батарейки ⁇ Хайон полезла за ними в стол. Увидев, что второй ящик пуст, она оторопела. Ее бросила в жар. Обычно в этом ящике Хайон хранила небольшой мешочек с письмами клиентов, которые прибегали к их почтовым услугам. Но однажды вечером после посиделок с Сон Хо и его женой, Хайон положила туда письмо для Хюмин. Девушка хорошо помнила. Чтобы ничего не спутать, она специально отложила его в сторону. Пару дней назад Хайон отдала мешочек с письмами Чухэ. Значит, в ящике должно было остаться лишь одно письмо — для Хюмин. В тот вечер девушка выпила вина, и эмоции взяли вверх. Погорячившись, Хайон перенесла на бумагу всю боль, которую она так старалась унять все это время. «Нет, ну нет!» Хайон хотелось провалиться сквозь землю. Предложения одно за другим всплывали в ее памяти. Там не было ни одного доброго слова. Раз письмо в том мешочке... Получается, сейчас оно... Что я наделала?» Хайон схватилась за голову. Йонгван проснулся от настойчивого стука в дверь. Затем раздался и звонок. Прямо в пижаме он направился открывать дверь. На пороге стояла растерянная Хайон. «Что-то случилось?» «У тебя есть машина?» Поддавшись панике, Хайон невольно перешла на «ты». «Есть? Может, сначала водички?» «Нет, поехали скорее». Йонгван понял, что у его знакомой что-то случилось, и медлить нельзя. Молодой человек пригласил ее пройти внутрь, подождать, пока он приведет себя в порядок хотя бы просто причешет воронье гнездо на голове. «Ты, наверное, очень торопишься, раз даже от воды отказалась». «Да, мне нужно как можно скорее попасть в Сокчхо». «А зачем тебе туда?» «Я кое-что отправила не тому человеку». ушел в спальню переодеться. Слегка причесав волосы, он надел кепку, джинсы и салатовый свитер, а поверх — серую короткую куртку. Понимая срочно ситуации, ёнгван решил не донимать Хайон вопросами. Не разуваясь, она стояла у порога и ждала. Молодой человек взял с полки ключи от машины и произнес: Обсудим все в дороге. Они сели в черный кроссовер, и Йонгван включил обогреватель. На улице машина успела полностью промёрзнуть. Внутри было ужасно холодно, особенно ногам. Он достал с заднего сиденья плед и протянул хайон. Девушка молча укрыла колени. Йонгван не стал расспрашивать ее ни о чем. Он хотел, чтобы она сама рассказала о том, Что произошло? На днях в магазин зашла девушка с почты. Она часто к нам заглядывает. И? Мне как раз нужно было отправить письма. А оставить магазин не могла, но вот я и попросила ее. А что? Ей же все равно на почту. Стоя на светофоре, йонг перевел перевёл взгляд на Хайон. Но есть одно но. Я случайно положила в мешочек письмо, которое не стоило отправлять. Что за письмо? Сестре. Довольно скоро они выехали из Сеула. Мчась по пустой трассе, Йонгван внимательно слушал Хайон. Раньше им никогда не доводилось общаться так долго и откровенно. Может, в разговоре иногда и проскальзывала неловкость, но Йонгвана она ничуть не смущала. Из рассказа он узнал, какую важную роль играла ее сестра в семье, какое значение она имела для Хайон и как в конечном счете одно ее глупое решение обернулось для них настоящим несчастьем. Хайон была обижена, но Йонгван знал, что на самом деле за обидой кроется любовь и забота. «Хайон, у тебя все хорошо? Уже едешь?» — позвонила Чухэ. Хайон протяжно вздохнула. Мысли о том злополучном вечере не давали ей покоя. Когда Сунхо и Сухи ушли, она осталась в магазине совсем одна. Тогда Хайон стала так тоскливо, что она решила написать хоть кому-то. На письме другу по переписке дело не закончилось. Девушка достала еще лист бумаги. На первой строчке красовалась надпись Хюмин. Как вообще оно туда попало? У него что, ноги выросли? Неужели письма сами каким-то чудесным образом оказались в том мешочке? А может, это Сон хо или Сухи? Или же это какой-то вселенский заговор? Конечно, чуха была ни в чем не виновата, однако сотрудница почты чувствовала угрызение совести. Она обещала в следующий раз внимательно проверять все письма перед отправкой. Хайон же старалась успокоить знакомую. «Не переживай так сильно. Мне повезло, что знакомый предложил подвести. Мы уже выехали за пределы Сеула». «Знакомый?» «А, тот самый, да?» «Все, кладу трубку. Давай, успехов на работе». «Ну все, все, извини. Я больше не буду». «А ты не знаешь, во сколько курьер будет там?» «Нет, но ну, если так подумать...» Чухе стала считать. «Где-то к трем 4 «Тогда, может...» «Да! Может, ты как-то и перехватишь свое письмо. Давай, удачи!» После разговора с Чухэ она почувствовала облегчение. По навигатору до Сукчхо оставалось всего пара часов езды. Вот зачем сестра уехала так далеко? Работы для преподавателей и в пригородах Сеула. Похоже, Хьюмин тоже не могла больше оставаться на привычном месте. Все это время Юнгван молча вёл машину. Вдруг он обратился к Хайон. «А когда ты успела написать письмо и узнать адрес сестры?» «Да что-то на меня нашло. еще и выпила. А узнала из семейного чата. Мама как-то писала рабочий адрес сестры». «Неужели в письме все настолько плохо?» «Не то слово», — выпалила Хайон. Йонгван не смог сдержать смех. Такая реакция разозлила Хайон. Почему он смеется, когда все так серьёзно? Заметив на себе сердитый взгляд девушки, он извинился и вновь сконцентрировался на дороге. Дальше они ехали в тишине. За окном открывались снежные просторы, среди которых иногда мелькали теплицы. Наблюдая за быстро меняющимся пейзажем, Хайон немного успокоилась. На мгновение ей даже показалось, что все заботы и тревоги остались позади. Вскоре они остановились у придорожного кафе в Хончхоне. Им предстоял еще долгий путь, и Йонгван предложил Хайон зайти перекусить. «Куда ты? Мы так не успеем. У нас еще много времени. Обещаю, к трем будем там». «Точно?» «Да и вообще никто так часто не проверяет почтовые ящики. Рабочий день только начался». Хайон пристально смотрела на Йонгвана. Потерев руки от холода, он сунул их в карманы куртки. «Еще я с самого утра ничего не ел». Изо рта Йонгвана исходил пар. «Как это? Ты на часы смотрел?» — раздраженно спросила Хайон. «Ну, ты так неожиданно пришла. Я даже в туалет не успел сходить». По-доброму улыбнулся он и направился к уборной. Хайон стали одолевать сомнения. «Может, стоило поехать на экспресс-автобусе?» Наблюдая за тем, как рассеивается пар изо рта, она вдруг вспомнила строчку из письма, которое ей когда-то отправила Хюмин но порой мне кажется, что все мои письма растворяются в воздухе, словно пар изо рта в морозный день». Взглянув на чистое зимнее небо, Хайон представила, как письмо сестры, не дождавшись ответа, превращается в пар и его уносит ветром. Только сейчас она поняла, что Хюмин всегда все носила в себе. Рядом с ней не было никого, кому она могла бы поплакаться и излить израненную душу. Хайон крепко сжала кулак, Словно в нем было письмо Хюмин. Вскоре вернулся Юнгван. Знаешь, отец всегда говорил мне, что не стоит слишком долго смотреть на горы, произнес он и похлопал девушку по плечу. Почему? Потому что сколько ни смотри, ты все равно до них не доберешься и не узнаешь, что там. Хайон понимающе кивнула. Они были ровесниками, но в ее глазах Йонгван выглядел мудрее и взрослее. Однако так было не всегда. Поначалу она думала, что он просто какой-то назойливый паренек. Осознав, как же сильно ошибалась, Хайон улыбнулась. сонхо прав. Отношения между людьми похожи на натюрморт. Оказавшись в непростой ситуации, она узнала Йонгвана с другой стороны. Молодой человек заказал рагу с говядиной, а девушка — удон с кимчи. В ресторанчике было совсем мало клиентов. Им довольно быстро принесли еду. Горячий бульон тут же их согрел. На душе стало легче. Появилось приятное, нежное, обволакивающее чувство. Тогда Хайон поняла. Хорошо, что она отправилась в такой неблизкий путь, не одна. Уминая лапшу, девушка тихо поблагодарила Йонгвана. «Что?» — переспросил он. «Спасибо, говорю. Ты, наверное, не выспался, но все равно согласился отвезти». Йонгван вытер губы салфеткой и сказал. «Да было бы за что. Я давно хотел выбраться куда-то». «Спасибо, что позвала». Девушка взглянула в свою пустую миску. Кое-что по-прежнему мучило ее. Хайон не знала, станет ли ей легче, если она с кем-то этим поделится. «Юнгван». Он отложил все в сторону и внимательно посмотрел в ответ. «Моя сестра встречается с женатым». Это был прошлый год, начало осени. После пар Хайон решила заглянуть к Хёмин в ее учебный центр. Ей до сих пор было неудобно перед сестрой за то, что она не смогла с ней поужинать из-за премьеры фильма. «В следующем месяце открытия, а тут еще ничего не готово», пробормотала Хайон, заходя в учебный центр, дверь которого была даже не заперта. Со стен сползали старые обои, в углу стоял потертый диван, а рядом белая маркерная доска, вся в каких-то пятнах. На столе разбросаны документы и письменные принадлежности. Хайон недоумевала. Почему все так медленно продвигается? Вроде Хьюмин не одна всем этим занималась. Она еще не догадывалась, что сестра стала жертвой мошенника. С поступлением в университет интересы девушек стали расходиться все больше. Хайон не понимала, почему сестра предпочитает фильмам научные статьи, а Хьюмин зачем тратить молодость на такое неблагодарное занятие, как искусство. Сестры имели разные взгляды и цели на жизнь, поэтому совсем неудивительно что с годами пропасть между ними росла. Может, они никогда и не ходили вместе по магазинам или на выставке, но их отношения точно нельзя было назвать холодными. Каждая просто жила свою жизнь. Именно поэтому Хайон не придала значения странному ощущению, которое возникло у нее в учебном центре. Она старалась не лезть в дела сестры, просто верила в нее. Хайон сидела на полуразвалившемся диване, собираясь позвонить сестре как вдруг резко распахнулись стеклянные двери, и в комнату влетела женщина лет сорока. «Ты? Ты, Хьюмин?» — закричала она. «Нет, это моя сестра. Что-то случилось. «А ну зови ее! Живо!» Женщина продолжала надрывать горло. Испугавшись, Хайон сразу набрала Хьюмин, но та не взяла трубку. Схлипывая, женщина плюхнулась на пол. Затем протянула Хайон телефон, на экране которого был скриншот какой-то переписки. Вглядевшись, девушка заметила имя сестры и еще кого-то. Переписка носила личный характер. Пара обсуждала планы на жизнь и будущую встречу с родителями после открытия учебного центра. Чон, хва, мой муж! Уже как четыре года!» «Такого не может быть! Хюмин не могла!» «Ты что, не понимаешь? Ты правда веришь, что такая умная девчонка не научилась прятать свои грязные секреты?» Лицо Хайона каменело. Она не понимала, как реагировать на такие новости. Хьюмин была последним человеком на Земле, который мог бы пойти на что-то подобное. Сестра всегда была такая рациональная, порядочная, честная. Не могла она. «Я напишу ей. Это какая-то ошибка?» «Какая ошибка? Ты же сама видишь, не берет! Это что за сестра-то такая?» Хайон набирала сообщение дрожащими пальцами. «Ну где ты там? Почему не берешь? Перезвони! Быстро!» Женщина ушла, а Хайон еще долго не могла прийти в себя. Прижавшись спиной к стене, она ждала ответа от Хюмин. И спустя полчаса он пришел. Все потом. Часть третья. Понимаете, это особый курс истории Кореи, на котором мы учим детей логическому мышлению через изучение истории. Хюмин раскрыла учебник и протянула его родителям потенциального ученика. Она подробно объяснила почему для начальных классов так важна грамотность и как логическое мышление помогает в решении задач. Сейчас из-за основной учебы у детей практически не осталось времени на чтение. Поэтому на наших занятиях мы помогаем им ознакомиться с самыми разными текстами и пытаемся пробудить у них интерес к чтению. Родители с довольным видом кивали. Они были так впечатлены, что пообещали в следующий раз прийти на тестирование вместе с ребенком. «Хотим, чтобы наша дочь стала такой же, как вы». Слова родителей услышал директор. Он подошел к Хюмин, положил ей руку на плечо и сказал, «Вам очень повезло. Хюмин — одна из лучших. Окончила исторический факультет в Сеульском национальном и магистратуру тоже. Талантливая и способная девушка». «Как хорошо, что мы вас нашли». Родители ушли, а Хюмин и директор отправились на обед. Всего в пятиэтажном здании было больше десятка магазинов и учебных центров. Внизу у входа висели металлические почтовые ящики. Спустившись с четвертого этажа, директор заметил, что из ящика «Хюмин» торчит письмо. «Это что, квитанция какая-то?» Она собралась было подойти к почтовому ящику, но директор остановил ее. «Давай сначала пообедаем, а потом разберешься». Во время непринужденной беседы директор сделал Хюмин небольшое замечание. «Хюмин, ты очень хорошая, добрая девушка. Но это знаю только я. Понимаешь, все судят по внешности. Если ты и дальше будешь одеваться во всё темное, к тебе ни один ребенок не подойдет. «Хорошо, я поняла», — согласилась она, помешивая наваристый суп из трески. Мужчина забрал у неё поварёшку, выложил на небольшую тарелку два кусочка рыбы и передал ей тарелку. «Съешь все. А то смотри, как исхудала. Раньше была такая хорошенькая, упитанная. Надо хорошо питаться». «Спасибо». Хюмин приехала в Сокчхо около пяти месяцев назад. Первое время она жила у подруги, а затем, устроившись на работу, сняла квартиру. Хюмин долго ждала этого момента. Раньше ей никогда не приходилось жить одной. Поступив в университет, она переехала в общежитие. А потом, чтобы сэкономить немного денег, пришлось кататься на учебу из дома. Теперь Хьюмин не нужно было ни под кого подстраиваться. Никто здесь ей был не указ. «Ну ты погляди! Дождь! В январе-то!» Наслаждаясь супом, заметил директор. По его словам, суп из трески становился только вкуснее в дождливую погоду. От влажного воздуха и пронизывающего ветра Хюмин ощутила легкий озноб. А можно после занятия я сразу домой пойду? Что-то случилось? Ты неважно себя чувствуешь? Ничего такого, кажется, заболеваю. Директор строго посмотрел в ответ. Иногда он казался несколько консервативным и зажатым, но в целом был очень добрым и понимающим. Он относился к Хьюмин с особой заботой, как к дочери, и она не возражала. Поешь еще немного супа! Точно сможешь сегодня провести уроки? Да. Думаю, мне просто надо немного отдохнуть, а завтра я снова буду в норме. Ну смотри, тебе виднее. Директор налил себе добавки и перевел взгляд на окно. Шел мелкий дождь, однако внутри не было слышно ни единого стука капель. Стояла полная тишина. Тук, тук, тук, невольно произнесла Хюмин, подражая звуку дождя. Что говоришь? Что? «Ты что-то сказала?» «А, да. Спасибо вам». На обратном пути директор предложил зайти в магазин, где продавали паровые булочки. «Держи. Одна тебе, другая мне. А вот это для детей». Хюмин крепко обхватила руками пакет. Ее мгновенно окутало тепло свежеиспеченного хлеба. Директор же без промедления откусил еще горячую булочку. За последнее время жизнь Хюмин кардинально изменилась. В ней больше не было ни стресса, ни тревог. Все просто шло своим чередом. Но иногда ее все же терзали разные мысли. Тогда она шла к морю. Шум волн и свежий ветер помогали ей забыться. Конечно, не о такой жизни Хьюмин мечтала, но ее радовало, что теперь она никому не причинит боли. Хьюмин вернулась в учебный центр и провела последний урок. Сегодня младшеклассников отпустили из школы раньше обычного. Наблюдая за тем, как эти маленькие птенчики тянут руки, Хюмин не могла сдержать улыбку. Занятия с детьми были особенными. Сложно представить, что они когда-то вырастут, пойдут на работу, а кто-то даже обзаведется семьей. «Учитель, а вы знаете, что Йон сегодня подружка бросила?» «Эй, ты же обещал!» Это ссорились мальчишки, за спинами которых были огромные увесистые рюкзаки хотя они учились только во втором классе, смущались прямо как взрослые. Хьюмин притворилась, что ничего не услышала, и помахала детям вслед. «Осторожно переходите железнодорожные пути и не сворачивайте никуда, сразу домой!» Хьюмин заполнила отчет о проведенных занятиях, накинула пальто и обмотала шарф вокруг шеи. Спускаясь на первый этаж, она вспомнила, что в почтовом ящике лежит письмо. 403 Хьюмин глазами искала свой почтовый ящик. Однако никакого письма в нем не было. Может, оно куда-то завалилось? Девушка просунула руку глубже в ящик, но он был пуст. Может, ошиблись? Хьюмин обернулась и заметила тех двух мальчишек, которые что-то не поделили в конце занятия. Они прятались, хихикали и поглядывали на нее. А ну? Что это вы там делаете? Девушка окликнула их, но мальчишки только засмеялись и ринулись к выходу. Хьюмин казалось, что ей повезло с самого рождения. Учеба давалась легко, поэтому у нее всегда было много свободного времени. Она считала, что острый ум ей достался от дедушки, который работал учителем математики. Хайон же пошла в родителей. Всегда была вспыльчивой и эмоциональной. В школе Хьюмина решила, что помочь семье сможет только она. Первым шагом было получить хорошее образование и профессию. Она поступила в лучший университет страны, Сиульский национальный. Но учеба там казалась ей бесполезной. Она знала, что ее путь тернист, но была уверена, что нет ничего невозможного. Хьюмин хотела стать поддержкой и опорой для Хайон. Может, сестра и была на нее обижена, но Хюмин правда хотела помочь ей осуществить мечты. Она никому не говорила об этом, но собиралась отправить Хайон за границу, чтобы та могла в полной мере погрузиться в изучение любимого кинематографа. Поступив в магистратуру, она столкнулась с тем, что не поддавалась ее логическому объяснению. «Слышала? Чинсу теперь пишет научную работу с профессором Чхве. Профессор сам ему предложил», — завел разговор кто-то из ее одногруппников. К тому моменту Хюмин уже успела защитить не один научный проект. Она обрела уверенность в своих силах и, когда появилась вакансия преподавателя, решила попробовать себя. Основным критерием, по которому профессор Чхве оценивал кандидатов, был их вклад в науку. Никто не сомневался в том, что Хюмин займет эту должность. Но что-то пошло не так. «В смысле? Как? Не Хюмин? Как не Хюмин? Ченсу же не ведет такую активную научную работу!» Хюмин знала, что Ченсу из профессорской семьи, и в отличие от нее он всегда был мил и учтив с Чхве. Поговаривали даже, что Чинсу периодически отправлял преподавателю дорогие подарки на праздники, пытаясь втереться в доверие. Хьюмин старалась не обращать на эти слухи внимания, но в глубине души понимала, что так ее карьере может прийти конец. Она отказывалась верить, что ее не оценят по достоинству. Ну тоже что-то сделай, не стой, как Истукан, советовали одногруппники. Получи права при удобном случае предложи подвести профессора Чхве». В итоге девушка дважды подавалась на должность преподавателя и оба раза неудачно. Однокурсники оказались правы, ей были чужды социальные ухищрения. А профессорам, конечно, проще иметь дело с теми студентами, кто легко идет на контакт. Как-то раз Хьюмин все же решила попробовать задобрить профессора и подарить книгу, в которую вложила подарочный сертификат. Знак внимания на день учителя. Но по пути к кабинету заметила в коридоре профессора Чхве и Чинсу. Она спряталась и прислушалась к их разговору. «На прошлой лекции вы были просто на высоте. Я многое записал». «Молодец, делаешь успехи», — ответил профессор Чхве. «Ну скажите тоже. Я просто вас внимательно слушаю», — засмеялся Чинсу. Профессор с улыбкой похлопал студента по плечу. Лучше бы девушка не слышала их дальнейшего разговора. «Да, язык у тебя хорошо подвешен. Многие тебе завидуют». «А чему завидовать? Может, просто зляться, что я успел записаться на ваш курс, а они нет?» «Учеба-учеба, заладили. А дальше что? Как они дальше будут жить? Хюмин тоже хороша. Слышал, что про тебя говорит? Мол, молодым людям все дороги открыты. Смешно». Девушка убрала подарок в сумку и ушла. Больше она не появлялась в университете. Ни на парах, ни на защите научных проектов. Вскоре она взяла академический отпуск и устроилась работать репетитором. К ее удивлению, зарабатывать деньги оказалось не только приятно, но и легко. Хюмин нравилось придумывать планы уроков и искать материал для занятий. На работе ее не обижали деньгами. За каждого нового ученика доплачивали. «Ты вообще планируешь восстанавливаться? Уже год бездельничаешь», — беспокоился отец. Он не сомневался в том, что старшая дочь станет профессором. Отец ни в чем ей не отказывал. Хюмин всегда была сытая и одета с иголочки. Он надеялся, что старшая дочь вернется в университет. Но девушка не называла родителям причину, по которой она так резко все бросила. К тому же она не хотела признавать, что упустила место преподавателя посредственности. «Пап, а зачем? Я и тут неплохо получаю. В несколько раз больше, чем любой профессор». «А кто тебя просит деньги зарабатывать? Неужели тебе не жалко потраченных сил и времени? Столько лет уже отучилась». «Наоборот, пап, мне жалко, что вы потратили столько денег на мою учебу». «Понимаешь, ни я, ни Хайон никогда не могли учиться спокойно. Постоянно в голове деньги, деньги, деньги», — ворчала Хюмен. Говоря отцу все эти нелицеприятные вещи, она пыталась скрыть свою обиду. Сейчас Хьюмин понимала, что в ней говорила гордыня. Девушка всегда считала, что она умнее всех, и только ей одной под силу сделать их семью счастливой. Да, может, Хюмин и отказалась от мечты стать профессором, но ее радовало то, что сейчас родители и сестра могли жить спокойно и в достатке. Тогда ей казалось, что никто ее не понимает. Но вскоре в ее жизни появился Чонхва. Именно в нем Хюмин нашла поддержку и опору. Он тоже работал в учебном центре и готовил школьников к экзаменам. Окончил философский факультет, но, как и Хюмин, не смог устроиться на работу в университет. Как то раз за ужином они разговорились, делились воспоминаниями с учебы и той несправедливостью, с которой им обоим пришлось столкнуться. Вскоре сочувствие и взаимопонимание переросли в симпатию, а затем и в любовь. «Да с твоими и моими мозгами нам море по колено! Зачем платить кому-то комиссию, когда можно открыть что-то свое?» Чонхва убедил Хюмин, что нельзя долго оставаться в учебном центре. За два года работы ее зарплата достигла предела, и от учеников, которые бы последовали за ней, не было отбоя. А Чонхва присмотрел место в городе Пхёнчхоне. Весьма неплохо для начала. Он внушал ей, что всего через пару лет об их учебном заведении заговорят все: Ты чего не отвечаешь? Дизайнер обрывает трубки, жалуется, что еще не получила плату. Хюмин наконец дозвонилась до него. А, я как раз собирался ему сегодня все перевести. А ты где? Да вот, встречаюсь с одним преподавателем. Помнишь, тот философ, который обещал выступить с лекцией на открытии нашего учебного центра. Хюмин не замечала, как Чунхва переходил все границы. Только спустя год, когда чувства угасли, девушка начала что-то подозревать. Чонхва постоянно убеждал Хюмин, что в бизнесе важна красивая картинка, поэтому тратил их общий бюджет на дорогие костюмы и новую машину. Иногда он тайком брал деньги, а на возникающие вопросы постоянно находил оправдание. Заказал новую доску, парты, стол, письменные принадлежности. Хюмин до последнего отказывалась верить что Чонхва — мошенник. Она продолжала оправдывать его. Но зачем ему обманывать ее? Они же арендовали помещение, даже заключили договор с дизайнерским агентством. А может, он просто не смог удержаться от соблазна? Или тщеславие оказалось сильнее? Однако чуть позже выяснилось, что Чонхва обвел вокруг пальца не только Хюмин, но и своих друзей и знакомых. Сколько бы девушка не пыталась понять, чем он тогда руководствовался, ей ничего не приходило на ум. В течение полугода Чанхва медленно, но верно разорял и разрушал жизнь Хюмин, а затем бесследно исчез. Как-то раз она заглянула к нему в квартиру, однако обнаружила лишь пустую комнату. Ноги подкосились, девушка сползла по стене на пол и зарыдала. Вдруг раздался звонок. «Кто это?» «Почему вы названиваете моему мужу?» Слезы сменились смехом. В тот момент весь ее мир, который она так кропотливо создавала, рухнул. Часть четвертая. Ну вот видишь, пусто. Я же говорила тебе», — нахмурившись, сказала Хайон. Она отчаянно искала в почтовом ящике свое письмо. Юнгван еле слышно извинился. Он чувствовал себя неловко. Это же он убедил ее, что они успеют перехватить письмо. «Уже четыре. Она, наверное, ушла». «А может, она еще тут? Может, вернулась с обеда и забрала почту?» «Давай я поднимусь к ней. Если что, скажу, что на почте что-то перепутали», — предложил Йонг Ван. В холл спустился мужчина лет шестидесяти с мусорным пакетом в руках. Это был директор учебного центра. Он пристально посмотрел на молодых людей и обратился к ним. «Что это вы тут пытаетесь найти?» в наших почтовых ящиках». «Извините, пожалуйста, а вы случайно не с четвертого этажа?» спросила Хайон. «Да, я тут главный». Выслушав девушку, он рассказал, что сегодня Хьюмин почувствовала себя неважно и ушла раньше. Хайон тут же переменилась в лице. Злость сменилась беспокойством. Она засыпала директора вопросами. «Все ли с Хьюмин в порядке? Не случилось ли с ней чего серьезного?» Выяснилось, что ничего трагичного не произошло, но директор решил слегка приукрасить ситуацию. К этому его подтолкнуло внутреннее чутье. «Может, сами сходите проведать ее?» «А ну...» «Можем подняться. В документах должен быть ее адрес». Учительская была совсем крохотной. В ней еле помещалась вся мебель, длинный стол директора, пара столов для педагогов и небольшой книжный шкаф. Пока директор копался в бумагах, Хайон обратила внимание на журнал. Она увидела знакомый почерк. Директор, заметив ее взгляд, сказал. «Можете почитать». «Нет-нет, я просто посмотрела», — отказалась девушка. Наконец директор вытащил из папки какой-то документ и протянул его Хайон. В самом верху был указан адрес Хёмин. «Знаете, я ведь поначалу не хотел брать ее на работу. Подумал, странно» такая талантливая, умная девушка, а пришла на работу к нам. Но решил, ладно, в жизни всякое бывает. Спасибо вам большое. Искренне поблагодарила Хайон. Хьюмин никогда о себе особо не рассказывает. Я даже не знал, что у нее есть младшая сестра. Вы ведь из Сеула приехали. Далековато. Обязательно проведайте ее. Хьюмин вышла из бани с корзиной в руках. С холма открывалось живописное зрелище. Слева тянулись уютные одноэтажные кирпичные дома, окруженные невысокими заборами. Алые небесно-голубые черепичные крыши сияли и переливались под лучами заходящего солнца. Вдалеке вырисовывались стройные, изысканные, стремящиеся ввысь трех- и четырехэтажки. Пейзаж чем-то напоминал игровое поле в голубом шаре, похожем на монополию. Здесь тоже каждый уголок дышал своей жизнью, и все элементы были на своем законном месте. «Как бы мне хотелось сейчас оказаться на каком-нибудь островке», усмехнулась Хюмин, представляя, как ее фигурка попадает на клеточку необитаемый остров. Попав на такую клетку, игрок три раунда сидит без права хода, но каждый раз пытает удачу выбраться из нее. Для этого нужно, чтобы на игральных костях выпало одинаковое число. Если так подумать, каждому в жизни порой нужен такой остров. Уголок, где можно скрыться от шума и суеты. И никто из близких не обидится, если ты скажешь, «Ой, кажется, я на необитаемом острове. Похоже, сегодня удача не на моей стороне. Что поделать? Ждите меня через три раунда». Иногда именно такое уединение, хотя и временное, жизненно необходимо, чтобы снова найти силы для следующего хода. Она шла вниз по переулку мимо магазинчиков, пекарни, мясной лавки и забегаловки, где продавали такпоки. За ними раскинулось бескрайнее синее море. На горизонте покачивалась лодка. Она неспешно плыла куда-то вдаль. Глядя на спокойную гладь воды, девушка ощущала, как все ее тревоги уносятся прочь. Казалось, что в медленно движущихся объектах всегда присутствует уверенность. Они точно знают, куда держат свой путь. После горячей ванны Хьюмин почувствовала себя гораздо лучше. Усталость прошла. Наверное, она просто перенервничала. С каждым шагом все отчетливее ощущался запах морского бриза. Хюмин запустила покрасневшие руки в карманы и нащупала письмо. «Успокойся, Хюмин! Это же дети», — пробормотала девушка. «Час назад двое мальчишек хотели разыграть преподавателя» и украли письмо из ее почтового ящика. Дети резвились и смеялись. Больше домашней работы, как мальчишки, тут же заплакали, умоляя их простить, и пообещали все вернуть. Один из них протянул скомканный кремовый конверт. В левом нижнем углу красовалась надпись Хюмин. Убрав письмо обратно в карман, она продолжила свой путь. Чуть ниже находился магазинчик, где Хюмин часто покупала банановое молоко. Несмотря на холодный январский ветер, ей хотелось прочитать письмо на свежем воздухе. К счастью, поблизости оказалась огромная скамейка, на которой нередко можно было увидеть местных бабушек. На лавочке лежал клетчатый плед. Похоже, кто-то забыл. Хюмин купила банановое молоко, села на скамейку и накинула плед на колени. Она с легким сердцем вскрыла письмо, но что-то все же ее тяготило. Возможно, совсем немного, но девушка была обижена на сестру, что-то ответила ей только сейчас. Хотя Хюмин с самого начала знала, что не стоит ждать от Хайон ответа. «А не написала ли она мне всяких гадостей?» — переживала Хюмин. Она все же собралась духом и развернула письмо. На разлинованной бумаге была нарисована симпатичная ласточка с сердцем в клюве. Хайон списала аж три листа, да еще и мелким почерком. Местами сестра писала так убористо, что Хюмин едва могла что-то разобрать. Она даже не сразу узнала почерк сестры. Но стоило ей прочесть пару строк, все сомнения рассеялись. Это была Хайон. В письме сестра жаловалась, что с детства чувствовала себя покинутой и обделенной. В эти строки было вложено столько тоски и боли, что у Хюмин тоже защемило сердце. «Помнишь, ты как-то в восьмом классе?» Прочитала мой фанфик. Еще все ошибки красной ручкой отметила, и положила мне это прямо на кровать. Так вот, папа с мамой нашли это все, прочитали, и как давай меня ругать? Говорили, это я тебя провоцирую. Заставили еще перед тобой извиняться. Но почему? Почему я-то во всем виновата? Почему это я должна была тебе во всем уступать? Это же ты меня обидела? Что думаешь, раз ты хорошо учишься, тебе все можно? «Но я же тоже поступила, куда хотела. По-твоему, легко быть режиссером. Пока ты учишься, сидя в теплой аудитории, я на съемочной площадке сотнями людей руковожу». Глядя на письмо, любой мог бы сказать, что его писал далеко не трезвый человек. Хьюмин чувствовала всю злость и негодование сестры, льющейся на бумагу, но не знала, что и сказать. За что-то ей правда было стыдно, а за что-то даже обидно. Перед глазами до сих пор стояла картина, как родители привели их сестрой в китайский ресторан отпраздновать поступление Хюмин в университет. Еще подарили ей дорогущее шерстяное пальто, шитое на заказ, дизайнерское. Такое до 500 тысяч вон стоит. Хайон тогда просто молча уткнулась в тарелку с лапшой. Заработав немного денег на репетиторстве, Хюмин тут же купила сестре шерстяное пальто, но та его так и не надела. Постоянно ходила в своем черном пуховике. Конечно, матери это не нравилось. она все ее уговоры купить что-то более изысканное, Хайон отмахивалась, говоря, что лоск художнику не к лицу. Умница и красавица. А чего ж тебя тогда обманули? Зачем тратишь жизнь на какого-то идиота? А знаешь что? Передо мной не надо извиняться. И писать мне тоже не надо. Только попробуй мне что-то прислать. Я даже открывать не буду. Просто разорву. Сестра совсем не старалась подбирать слова. Это было грубо и резко. Хьюмин вообще не ожидала прочитать что-то подобное. Неужели все и правда видят ее такой? Но у Хьюмин тоже были претензии к Хайон. Ей тоже пришлось нелегко. Она не могла смотреть на родителей без чувства вины. Отец отказывал себе во всем, отдавал ей все до последней копейки, а мама души в ней не чаяла. Все хвасталось соседям, что скоро дочь станет профессором, но как Хьюмин могла не исполнить мамину заветную мечту? И только сейчас, когда все рухнуло, когда она познала всю глубину стыда, позора и печали, девушка поняла, что возложила на себя тяжкое бремя. «Не читай!» Вытирая слезы, Хьюмин вдруг услышала крик, который донесся откуда-то издалека. Привстав, она стала всматриваться, кто кричит. «Не читай!» Пыхтя и задыхаясь, Хайон мчалась к сестре. «Что ты тут делаешь?» — удивилась Хюмин. Подбежав к сестре, Хайон выхватила письмо. «Это не тебе!» — она смяла лист. На лице сестры пылал яркий румянец, словно это она только что вышла из бани. «Как это не мне? Тут даже мой адрес указан!» «Хорошо, да, оно твое, но я не собиралась его отправлять. Просто выпила лишнего, разозлилась на тебя!» Хайон опустила глаза в пол и сунула руки в карманы. Хьюмин растрогала поведение сестры и точно такое же выражение лица, что и много лет назад, когда Хайон поймали с поличным за написанием фанфиков. В ее взгляде читались разочарования и смущение, но в то же время и понимание, что уже ничего не исправить. «Верни его! Ты же видишь, там мое имя!» — попросила Хьюмин. Но Хайон не послушалась. «Ты как себя ведешь? А ну перестань! Ты что, ребенок маленький? Быстро отдай!» Я столько писем тебе отправила. Думаешь, мне не было стыдно? Тебя никто не заставлял. Только и ноешь. Что? А ну отдай, быстро!» Хьюмин дернула Хайон за пуховик. Та упала на лавку и вся съежилась. Схватив сестру за одежду, Хьюмин попыталась вытащить из кармана письмо. Хайон не сдавалась и изо всех сил отпихивала сестру. В конце концов Хьюмин наступила на плед и поскользнулась. Падая, она ухватилась за карман пуховика. Раздался треск, и в воздух взмыли перья. В этот миг Хайон вспомнились фрагменты из ее любимых фильмов. Например, сцена с парящим пером в начале Фореста Гампа. Или момент с взмывающим в воздух попкорном в крупной рыбе. Она не могла сдержать улыбку, когда видела что-то подобное. Казалось, на мгновение время останавливалось. Взгляды зрителей были прикованы к чему-то прекрасному. Так и сейчас. Белые перышки, словно снежинки, медленно падали и оседали на волосы и плечи сестер. — Ты чего? С ума сошла, что ли? — крикнула Хайон, отмерев. Вопли девушек не стихали. Между сестрами завязалась настоящая драка. Они сметали все на своем пути. Морской ветер мчался по узким улочкам, подхватывая перья и кружая их в своем танце. Одно крошечное пёрышко, словно хрупкая семечко одуванчика, упало к ногам Йонгвана, который стоял неподалеку. «Как же это все потом убрать?» — проговорил он. Обернувшись, Хёмин заметила Йонгвана. В одной руке у него был небольшой пакет с кашей, а в другой — с лекарствами. «Хайон, это твой парень? Ты что, заболела?» «Нет и нет. Хайон узнала, что вы приболели, вот и попросила купить». Это все для вас. Хюмин были приятны переживания Хайон. Похоже, узнав о том, что сестре нехорошо, девушка решила ее навестить, и по пути заметила Хюмин на скамейке у магазинчика. Ну, мы рады, что с вами все хорошо. Все равно возьмите. Янгуан передал Хюмин пакет. Внутри лежал пластиковый контейнер с еще горячей рисовой кашей. Поднялся сильный ветер, но Хюмин его совсем не чувствовала. Ее грела забота сестры. Это все, что ей было нужно. Слезы сами покатились по щекам. Зачем ты приехала, а? Ну кто тебя просил? плакала Хюмин. Ты чего? А ну перестань плакать! Смотрят же! Вдруг из магазина выглянула управляющая, пожилая дама. Йонгван неловко поздоровался с ней, стараясь скрыть последствия недавнего балагана. Извините, мы все уберем. Спустя полчаса все трое гуляли по побережью, усеянному рыбными ресторанчиками. Убедившись, что сестрой все в порядке, Хайон собиралась ехать домой. Но Хюмин не хотела ее отпускать, настояв на совместном ужине. Ей хотелось как-то отблагодарить Хайона и Йонгвана за проделанный путь. Солнце клонилось к горизонту. По небу проплывали пушистые облака, которые время от времени менялись в цвете, впитывая все золотистые и розовые оттенки уходящего солнца. Казалось, что их можно потрогать. Хайон часто наблюдала что-то похожее из окна бюро сокровенных посланий. Переведя взгляд на Хьюмин, девушка улыбнулась. Она впервые видела сестру не в чем-то элегантном, а в простой стеганой куртке. Хьюмин выглядела очень мило в шапке, натянутой чуть ли не до глаз. Компания села в одном из ресторанчиков, где подавали морепродукты. С берега доносился шум прибоя. Они взяли креветки в кляре, гребешки и мидии. Девушки заказали по бутылочке соджу, а молодой человек — воду, поскольку был за рулем. «Да куда столько? Мы не съедим все!» — воскликнула Хюмин. «Ты же любишь мидии! но ну, если что, завернем с собой!» — ответила Хайон. Несмотря на все причитания, Хьюмин не стала ничего менять в заказе. Интересно, как все обернулось. Полчаса назад между девушками разразилась настоящая драка, а теперь они спокойно сидели за одним столом. Йонгвану показалось, что отношения между сестрами во многом напоминают отношения между влюбленными. А кто первым влюбился? Хайон ты? Или Йонг -ван? Что? Или сразу оба? Йонгван оторопел. Он переводил взгляд с Хюмин на Хайон и обратно: Ты поэтому нас пригласила поужинать? — нахмурилась Хайон, показывая, что не желает продолжать разговор. «Ладно, ладно, молчу», — сказала Хюмин и протянула бокал. Повисла неловкая пауза. «Кажется, все, что оставалось Йонгвану, — это смириться». «А что с тем мошенником?» — нарушила молчание Хайон. Написал в прошлом месяце. Сказал, пока переведет, сколько есть. «И сколько?» «Миллион». Девушки молча выпили залпом. Затем еще по одной рюмке и еще. «Он что, издевается? Какой-то миллион?» — возмутилась Хайон. «Знаешь, а его жена тоже не промах. Хочет подать на меня в суд. Мол, я любовница, мужа увела. Требует два миллиона компенсации. А ты не...» «Да никто его не уводил. Обманул он меня. Поигрался и бросил», — разочарованно сказала Хюмин. Было видно, что ее одолевали злость и сожаление. Тем временем Хайон снова обновила Соджу в рюмке сестры. Она была рада слышать, что Хюмин не крутила роман с женатым мужчиной. Но ей было искренне жаль, что сестре пришлось через все это пройти. «Все ты верно написала. Что я в этой жизни понимаю?» Книгами обложила себя со всех сторон. «А толку?» «Наивная. До последнего же ничего не подозревала». Надев перчатки... Хайон раскрыла раковину моллюска и положила мякоть в рот Хьюмин. «Ешь, ешь!» «Знаешь, я же хотела навестить маму после операции, но не решила зайти. Так и осталась за дверью стоять». Расплакалась Хьюмин. Хайон понимающе погладила сестру по руке. Казалось, девушки поменялись ролями. Теперь Хайон была за старшую. Сейчас она стала опорой для Хюмин. «Возвращайся домой. Не надо тут тебе одной быть». Если бы Хюмин знала, как долго Хайон хотела ей это сказать, эмоции захлестнули ее. И чтобы хоть как-то успокоиться, она выпила еще одну рюмку соджу. Сидевший рядом Йонгван, молча отодвинул бутылку в сторону. То ли от жара плиты, то ли от гнева, то ли от алкоголя, но лица у сестер покраснели, и они возмущенно уставились на молодого человека. «Давайте лучше к морю пойдем. Не зря же мы проделали такой длинный путь». Вдруг предложил он. Компания прогуливалась по белоснежному песчаному пляжу. Солнце уже скрылось за горизонтом, повсюду стали загораться фонари. С приходом сумерек синее море тоже окрасилось в темный цвет, будто туда плеснули чернил. Несмотря на поздний час, в прибрежных кафе все еще горел свет, который не позволял мраку окутать все вокруг. Йонгван медленно шел позади, пристально глядя сестрам в спины. Внезапно ему пришла в голову идея, и он поспешно стал записывать что-то в телефон. Шум прибоя, хлынувший со всех сторон, привел Хайон в чувство. Она снова поймала себя на мысли, что бежала. Бежала из спокойного Йонхидона в сок Сокчхо. Так спешила сюда. Но зачем? Неужели за письмом? Конечно, нет. Ей хотелось увидеть сестру. «Прости меня, Хайон». Прости, что оставила тебя. Да еще и в такой непростой момент. Да ладно? А насчет письма? Я уже давно все забыла. Прости, что оттолкнула тебя. Тебе тогда тоже пришлось нелегко. Я до сих пор жалею о том, что сказала в больнице. Хьюмин молча взяла Хайон за руку. На улице было очень зябко. С моря доносились сильные порывы ветра. Но пока сестры держались за руки, им было тепло. А сейчас... «Сейчас ты счастлива?» «Нравится работать в том магазине?» спросила Хюмин. «Нравится. И писать нравится, и работать в бюро сокровенных посланий мне тоже нравится». Хайон рассказала сестре о предложении сонхо работать во второй точке бюро сокровенных посланий, а по вечерам писать сценарии. Хюмин внимала каждому слову сестры, кивала и поддерживала все ее решения. Когда Хайон призналась, что подумывает оставить карьеру режиссера, Лицо Хюмин стало серьезным. «А помнишь, ты в одиннадцатом классе взяла у меня деньги на видеокамеру?» Усмехнувшись, спросила старшая сестра. «Конечно, помню. Я столько глупых видео на нее наснимала». «Это точно», — рассмеялась Хьюмин. «Там еще на ней такое видео есть». «Вы снимали его на нашей детской площадке. Будто в парня вселился дух певца». «Это было ужасно. Мы пытались снять что-то похожее на заклятие смерти». — рассмеялась Хайон. — Еще указала тебя в титрах. Единственный спонсор — У Хё Мин». Сестра рассмеялась и шмыгнула носом. Сильный ветер все никак не стихал. От холода у нее уже болели уши. Казалось, еще чуть-чуть, и они отвалятся. Ну, знаешь, это было даже как-то трогательно. Внезапно девушки остановились. Вдали виднелся белый маяк, а ночное море отливало изумрудным светом. Пенные гребни поднимались над морской гладью, а затем с громким шипением обрушивались на берег. На душе становилось легко и спокойно. Сердце — интересная вещь. Оно готово вместить в себя чужие боли и радости, так же, как и море принимает в свои объятия все, что приносит ветер. От мелких волн до сильного шторма. Вдруг Хёмин дернула Хайон за руку. «Все, пошли погреемся где-нибудь». Об их присутствии напоминали лишь следы на запорошенном снегом побережье.